«Осенью 1876 года в Варцине, Варцин-Померанское имение Бисмарка со старым парком и замком. Сюда Бисмарк обычно приезжал на время отдыха. Я получил шифрованную телеграмму из Левадии от нашего военного уполномоченного генерала Вердера. Ливадия — дворец на южном берегу Крыма, в то время царское имение, часто служившее летней резиденцией русскому императору в которой он по поручению императора Александра просил сообщить, останемся ли мы нейтральными, если Россия начнет войну с Австрией. При ответе на эту телеграмму я держал в уме то, что шифр Вердера не останется недоступным императорскому дворцу, ведь по опыту я знал, что даже в здании нашей миссии в Петербурге тайну шифра можно сохранить только частой сменой шифра, а не искусно сделанным замком. Я был уверен, что не могу телеграфировать в Ливадию ничего, что не дойдет до сведения императора. Уже сам факт, что подобный вопрос вообще мог быть поставлен таким образом, являлся нарушением служебных традиций. Когда один кабинет хочет обратиться к другому с вопросом подобного рода, то уместным путем будет доверительное устное зондирование через своего посла или же личное свидание монархов. Из того, что произошло между императором Николаем и Сеймуром, русская дипломатия увидела, что зондирование путем запроса представителю соответствующей державы имеет свои неудобства. В январе-феврале 1853 года Николай I пытался через английского посланника в Петербурге Джорджа Гамильтона Сеймура добиться соглашения с Англией о совместном разделе территории Турции. Попытка дала обратные результаты. Инициатива царя ускорила сближение Англии с Францией и упрочила позиции Турции. Во время начавшейся в 1853 году Восточной войны, в которой Англия и Франция приняли участие на стороне Турции, Переговоры, ведшиеся Николаем I с Сеймуром, были опубликованы в иностранной печати. «Склонность Горчакова обращаться к нам с телеграфными запросами через германского представителя в Петербурге, а не через русского представителя в Берлине, приучила меня обращать внимание наших миссий в Петербурге чаще, чем при других дворах, на то, что их задача состоит не в представительстве требований русского кабинета перед нами, а в представительстве наших пожеланий к России». Велико искушение для дипломата поддерживать свой статус на службе и в обществе путем услужения правительству, при котором он аккредитован. Еще опаснее оно, если иностранный министр сумеет склонить нашего агента к своим пожеланиям, прежде чем последний узнает все причины, по которым выполнение и даже предъявления этих пожеланий не своевременно для его правительства. Но вне всяких даже русских обычаев было то, что германский военный, уполномоченный при русском дворе по приказу русского императора, предъявлял нам в бескомпромиссном стиле телеграммы, содержащие политический вопрос большой важности к тому же во время моего отсутствия в Берлине. Я никак не мог добиться изменения старого, крайне неудобного для меня обычая, по которому наши военные, уполномоченные в Петербурге, посылали свои донесения не как все прочие через ведомства иностранных дел, а докладывали собственно ручным письмом непосредственно его величеству. Этот обычай возник из-за того, что Фридрих Вильгельм III создал первому военному аташе в Петербурге, бывшему коменданту Кольберга Лукаду, особо близкие отношения с русским императором. Кольберг ⁇ город в Прусской провинции Померании, близ берега Балтийского моря, до 1873 года крепость. Конечно, военный аташе сообщал в таких письмах обо всем, что русский император В обычной откровенности придворной жизни говорил ему о политике, а это нередко было гораздо больше того, что Горчаков говорил нашему послу. Прусский флигель-адъютант, как его называли при дворе, императора видел почти каждый день, гораздо чаще, чем Горчаков. Государь имел с ним беседы не только о военных делах, и поручения для передачи нашему монарху не ограничивались вопросами семейного характера центр тяжести дипломатических переговоров между обоими кабинетами находился, как во времена Рауха и Мюнстера, в большей степени в донесениях военного уполномоченного, а не официально аккредитованных посланников. Но так как император Вильгельм никогда не забывал знакомить меня, хоть и часто с опозданием, со своей перепиской с военным уполномоченным в Петербурге, и никогда не принимал политических решений без обсуждения в официальной инстанции, то неудобство этих прямых сношений ограничивались запозданием информации и уведомлений, заключавшихся в этих личных докладах. Таким образом, когда император Александр без сомнения по совету князя Горчакова воспользовался господином Вердером в качестве посредника, чтобы адресовать нам столь важный вопрос, то это выходило за пределы существовавшего обычая в деловых сношениях. Горчаков старался тогда доказать своему императору, что моя верность ему и мои симпатии к России не искренни, или же только платоничны. Он хотел поколебать его доверие ко мне, что ему и удалось со временем. Сначала, прежде чем ответить по существу на запрос Вердера, я попытался уклониться от ответа, сославшись на невозможность без высочайшего уполномочия решить подобный вопрос. На повторные настояния я рекомендовал обратиться с этим вопросом официальным, но надежным путем к ведомству иностранных дел через русского посла в Берлине. Однако многократные запросы, которые я получал по телеграфу через Вердера, перекрыли мне путь к уклончивым ответам. Я просил его величество телеграфно вызвать в императорскую резиденцию господина Вердера, которого в Ливаде дипломатически использовали в своих целях и который не умел дать отпор, и запретить ему принимать политические поручения, потому как это дело должно идти через русскую, а не через германскую дипломатическую службу. Император не согласился с моей просьбой, а так как император Александр, основываясь на наших личных отношениях, наконец потребовал от меня через русское посольство в Берлине высказать мое личное мнение, то я более не мог уклоняться от ответа на этот нескромный вопрос. Я просил посла фон Швейница, у которого истекал срок отпуска перед возвращением его в Петербург, посетить меня в Арцине, чтобы проинструктировать его. С 11 по 13 октября Швейниц гостил у меня. Я поручил ему как можно скорее отправиться через Петербург в Ливадию, резиденцию императора Александра. Смысл инструкции, данной мною господину фон Швейницу, состоял в том, что нашей первоначальной потребностью является сохранение дружбы между великими монархиями, которые от революции больше потеряли бы, чем выиграли от войны между собою. Если к нашей скорби мир между Россией и Австрией невозможен, то хотя мы могли бы допустить, чтобы наши друзья проигрывали и выигрывали друг у друга сражения, однако не можем допустить, чтобы одному из них был нанесен столь тяжкий урон и ущерб, что окажется под угрозой его статус как независимой и имеющей в Европе значение великой державы. Это наше заявление, которое Горчаков побудил своего государя вынудить у нас для того, чтобы доказать ему платонический характер нашей любви. Впоследствии привело к тому, что русская буря пронеслась из Восточной Галиции на Балканы. Россия, прервав с нами переговоры, вступила в переговоры с Австрией, потребовав, чтобы они сохранились в тайне от нас. Как я помню, сначала переговоры велись в Пеште, в духе соглашений в Рейхштадте, где императоры Александр и Франц Иосиф встретились 8 июня 1876 года. Пешт — главный город Венгрии. В 1872 году был объединен с городом Будой и получил название Будапешт. 8 июля 1876 года в Рейхштадте, чешской Закупы, состоялось свидание Александра II с Францем Иосифом для обсуждения балканского вопроса. Русские и австрийские императоры договорились о том, что в случае, если Турция одержит верх над восстанием летом 1875 года, Христианским населением Балканской части Турецкой империи обе державы выступят против Турции. В случае же распада Турецкой империи Австрия получит часть Боснии и Герцеговины, Россия возвратит себе потерянную в 1856 году часть Бессарабии, а Болгария и Румелия станут автономными. Возможность создания большого славянского государства на Балканах исключалась. Константинополь предполагалось сделать вольным городом. Эти условия были оформлены в дополнительной конвенции, приложенной к секретной конвенции, заключенной между Россией и Австро-Венгрией в Будапеште 15 января 1877 года. В тексте самой Будапештской конвенции наиболее важной была статья 2, по которой Австрия обязывалась сохранять по отношению к России благожелательный нейтралитет в случае ее войны с Турцией. На основе этой конвенции, а не вследствие Берлинского конгресса, Австрия владеет Боснией и Герцеговиной, а русским был обеспечен нейтралитет Австрии во время их войны с Турцией. Босния и Герцеговина, населенные южнославянскими народностями области в северо-западной части Балканского полуострова, с 15 века находились под властью турок. В XIX веке славянское население неоднократно восставало против турецкого владычества. По решению Берлинского конгресса 1878 года Австрия получила право на временную оккупацию Боснии и Герцеговины вплоть до установления там порядка. В 1908 году Австрия заявила об аннексии Боснии и Герцеговине. Русско-турецкая война 1877-1878 годов была объявлена Россией 24 апреля 1877 года. После успеха в первые месяцы русские войска были задержаны перед осажденной ими турецкой крепостью Плевна, Плевна сдалась лишь в декабре 1877 года. Перейдя зимою в Балканские горы, русская армия в конце января 1878 года достигла берегов Мраморного моря. Турецкая армия была разбита. 31 января 1878 года были подписаны предварительные условия мира, а 3 марта был заключен мирный договор в Сан-Стефано. Тот факт, что рейхштадтским соглашением русский кабинет позволял австрийцам приобрести Боснию в обмен на сохранение их нейтралитета, дает возможность предполагать, что господин Убри говорил неправду. Граф Убри был в 1871-1879 годах русским послом в Германии, убеждая, что в Балканской войне дело сведется лишь к променадамилитары, военной прогулке, к тому, чтобы занять излишние войска а также к бунчукам и Георгиевским крестам. Бунчук, украшение в виде конского хвоста, одетого на древко, существовал в турецких войсках, а также в качестве атрибута атаманской власти у казаков. Ведь Босния была бы слишком дорогой ценой за это. Очевидно, в Петербурге рассчитывали на то, что Болгария, отделившись от Турции, постоянно останется в зависимости от России. Эти расчеты, судя по всему, не оправдались бы и в том случае, если бы условия Сан-Стефанского мира были осуществлены полностью. Сан-Стефано – небольшой портовый городок близ Константинополя на европейском берегу Мраморного моря. Здесь 3 марта 1878 года был подписан мирный договор между Россией и Турцией. Основные условия его были таковы – независимость Сербии, Румынии и Черногории, принадлежавших ранее Турции. Создание самостоятельного княжества Болгарии от Черного Дайгейского моря под номинальным суверенитетом Турции. Возвращение России Бессарабии. Присоединение к России Карса, Батуми, Ардагана и Баязета. Проведение реформ в Боснии, Герцеговине и на острове Крите. Сан-Стефанский мир не был признан Англией и Австро-Венгрией, опасавшимися чрезмерного усиления России на Балканах. Угрозой войны эти державы вынудили Россию согласиться на пересмотр условий Сан-Стефанского мира. Для этой цели и был созван Берлинский конгресс. Чтобы не отвечать перед собственным народом за эту ошибку, постарались, и не без успеха, взвалить вину за неблагоприятный исход войны на германскую политику, на неверность германского друга. Это была одна из недобропорядочных фикций, ведь мы никогда не обещали ничего, кроме доброжелательного нейтралитета. Насколько честными были наши намерения, можно видеть из того, что потребованное России сохранение рейхштадтских соглашений в тайне от нас не пошатнуло наше доверие и доброжелательность к России. Напротив, мы с готовностью откликнулись на переданное мне Фридрихсхруе Хруе графом Петром Шуваловым желание России созвать Конгресс в Берлине. Фридрихсхруе Хруе – имение Бисмарка, пожалованное ему в 1781 году императором Вильгельмом I. Желание русского правительства заключить мир с Турцией при содействии Конгресса доказывало, что Россия, пропустив выгодный момент для занятия Константинополя, не чувствовала себя достаточно сильной в военном отношении, чтобы довести дело до войны с Англией и с Австрией. За промахи русской политики князь Горчаков, без сомнения, разделяет ответственность с более молодыми и энергичными единомышленниками. Сам же он не может быть свободен от ответственности, он не свободен. Насколько прочной была позиция Горчакова у императора в условиях русских традиций, видно из того, что в противоположность известному ему желанию его государя он принимал участие в Берлинском конгрессе как представитель России. Берлинский конгресс, держав, заседал с 13 июня по 13 июля 1878 года. Председателем этого конгресса, созванного для пересмотра условий Сан-Стефанского мира, был Бисмарк. Бисмарк заявил, что желает быть честным маклером и не оказывать предпочтения ни одной из сторон. Однако в большинстве пунктов он поддержал противников России. Россию на Конгрессе представляли канцлер князь Горчаков, посол в Лондоне Шувалов и посол в Берлине Убри. Результаты Конгресса были в значительной степени предрешены заключенной еще в мае 1878 года англо-русской конвенцией. Основные решения Конгресса сводились к следующему. Болгария делилась на три части, две из которых – Восточная Румелия и Болгарская Македония – оставались по-старому под полной властью Турции. Образованное из Северной Болгарии княжество болгарское практически передавалось в руки русского правительства, но формально считалось вассальным по отношению к Турецкой империи. А Лакшерская долина и крепость Баязет в Малой Азии, уступленные России по Сан-Стефанскому мирному договору, возвращались обратно Турецкой империи. Ревизуя Сан-Стефанский договор Турции с Россией, Берлинский трактат 13 июля 1878 года, так обычно именуют решение Берлинского конгресса, состоящее из 64 статей, не затронул конвенции Турции с Англией, подписанной 4 июня 1878 года и представлявшей Англии право занятия острова Кипра и защиты берегов Азиатской Турции. Когда, опираясь на свое звание канцлера и министра иностранных дел, он занял свое место на Конгрессе, то возникло интересное положение. Начальствующее лицо, канцлер, и подчиненный ему по ведомству посол Шувалов фигурировали вместе, но русскими полномочиями был наделен не канцлер, а посол. Это можно документально подтвердить только в русских архивах. А может быть, и там не обнаружится доказательств, но по моим наблюдениям положение было именно таким. Это подтверждает и то, что даже, В правительстве с таким единым и абсолютным руководством, как русское, согласованность политического действия не может быть гарантирована. Быть может, в наибольшей мере такое единство есть в Англии, где руководящий министр и получаемые им донесения подлежат публичной критике, тогда как в России только царствующий в данный момент император в состоянии по мере своего знания людей, исходя из своих способностей, судить, кто из информирующих его слуг ошибается или обманывает его, и от кого он слышит правду. Я не хочу сказать этим, что текущие дела ведомства иностранных дел в Лондоне решаются разумнее, чем в Петербурге, но английское правительство реже, чем русское, предстает перед необходимостью прибегать к неискренности, чтобы загладить промахи своих подчиненных. Правда, лорд Памилерстон 4 апреля 1856 года сказал в Нижней Палате с иронией, которую не поняли большинство членов Палаты о том, что отбор документов о Карсе для предъявления их парламенту потребовал большой тщательности и внимания со стороны лиц, занимавших не подчиненные, а высшие должности в ведомстве иностранных дел. Синяя книга о Карсе, кастрированные депеши сэра Александра Бернса из Афганистана и сообщение министров о происхождении Ноты, которую в 1854 году Венская конференция рекомендовала султану подписать вместо Меншиковской являются образцом легкости, с которой в Англии можно обмануть парламент и прессу. Синими книгами в Англии называются официальные сборники документов по отдельным вопросам. Во время Восточной войны 1853-1856 годов Карс был укреплен английскими инженерами. Когда 6 ноября 1855 года Карс после длительной осады был взят, Там был захвачен английский офицер Уильямс. Сэр Александр Бенс, года жизни 1805-1841, капитан английской армии и известный исследователь Средней Азии, был политическим агентом Англии при дворе афганского шаха. Меншиковская нота, которую султан должен был подписать, представляла собой проект, предложенный турецкому правительству в ультимативной форме адмиралом Меншиковым, прибывшим в Константинополь 28 февраля 1853 года во главе Чрезвычайного посольства. Подписанием этого документа султан обязался бы признать право России на постоянное вмешательство во внутренние дела Турецкой империи. Конференция послов европейских держав в Вене, состоявшаяся в конце июля 1853 года, выработала проект примирительной ноты, которая султаном также не была подписана. То, что архивы ведомства иностранных дел охраняются в Лондоне тщательнее, чем где-либо, позволяет предположить, что в них можно найти и другие подобные образцы. Но все же можно сказать, что царя обмануть легче, чем парламент. В Петербурге при дипломатических переговорах о выполнении решений Берлинского конгресса ждали, что мы без дальнейших соглашений с другими лицами и, в частности, Без предварительной договоренности между Берлином и Петербургом будем поддерживать и продвигать любую русскую точку зрения в пандан австро-английской. Когда я сначала дал понятие, наконец, потребовал доверительно, но четко высказать русские пожелания и обсудить их, то от ответа уклонились. У меня создалось впечатление, что князь Горчаков ожидал от меня, словно дама от своего поклонника, что я сам угадаю пожелания русских и буду их представлять. А Россия не стоит утруждать себя высказыванием их и брать на себя ответственность. Даже в тех ситуациях, когда мы могли полагать, что уверены в интересах и намерениях России и думали, что можем искренне и без ущерба для собственных интересов дать русской политике доказательства нашей дружбы, то и тогда вместо ожидаемой благодарности мы встречали брюжащее недовольство, так как будто бы действовали не в том направлении, и не так, как этого ожидал наш русский друг». Результат был таким же и тогда, когда мы беспрекословно поступали, согласуясь с его желаниями. В таком поведении содержалась преднамеренная недобросовестность не только по отношению к нам, но и к императору Александру, которому желали представить германскую политику без честной и не внушающей доверия. «Ваша дружба слишком платонична», — с упреком сказала императрица Мария одному из наших дипломатов. Правда, дружба кабинета великой державы с другими всегда остается платоничной, до известной степени, ведь ни одна великая держава не может целиком поставить себя на службу другой. Она постоянно должна держать в уме не только настоящие, но и будущие отношения с остальными державами и по возможности избегать длительной принципиальной вражды с любой из них. В особенности это относится к Германии с ее центральным положением, открытым для нападения с трех сторон. Ошибки в политике кабинетов великих держав не наказываются немедленно ни в Петербурге, ни в Берлине, но они никогда не проходят без следа. В своей проверке логика истории еще строже, чем наши счетные палаты. Счетными палатами в немецких государствах назывались государственные органы контроля над доходами и расходами государственных учреждений и над управлением государственными имуществами. При выполнении решений Конгресса Россия ожидала и требовала, чтобы на Востоке, в переговорах по местным вопросам, когда речь зайдет об этих решениях, германские представители в случае разногласий между взглядами русских и представителей других держав всегда были на стороне русских. Правда, в некоторых случаях суть решения была нам безразлична. Важнее нам было честно истолковать постановление и не нарушать наших отношений с другими великими державами из-за пристрастного поведения, по местным вопросам, которые не касались германских интересов. Резкий и язвительный тон всей русской печати, допущенная цензурой на против нас, русских народных настроений, заставляли считать разумным придерживаться симпатий тех иностранных держав, кроме России, на которые мы еще могли положиться. При этом раскладе было получено собственноручное письмо императора Александра, который, несмотря на «На все свое уважение к престарелому друге и дяде в форме, принятой в международном праве в двух местах, явственно угрожал войной примерно таким образом. В случае, если мы по-прежнему будем отказываться подчинить германское голосование русскому, мир между нами не может быть долгим». Бисмарк излагает содержание письма Александра неточно. Это письмо на французском языке опубликовано Колем. В «Вейцберг» «Дойч Бисмаркс-Геткаден-Унд-Эрингунген. Царское село. 3 15 августа 1879 года. Дорогой дядя и друг, ободряемый той дружбой, с которой вы неизменно ко мне относились, я прошу вашего разрешения поговорить с вами об одном щекотливом вопросе, постоянно занимающем меня. Речь идет о позиции различных дипломатических агентов Германии и в Турции, С некоторого времени она, к сожалению, определилась как враждебная России. Это находится в полном противоречии с традициями дружественных взаимоотношений, которых вот уже больше века направляют политику обоих наших правительств и вполне соответствуют их общим интересам. Отношение к этим традициям у меня не изменилось, и я целиком их придерживаюсь, надеясь, что и вы его разделяете. Но свет судит на основании фактов. Как же в таком случае объяснить становящуюся все более и более враждебной по отношению к нам позицию германских агентов на Востоке, где, по словам самого князя Бисмарка, Германия не имеет требующих охраны собственных интересов, тогда как мы имеем там подобные интересы, при том весьма значительные? Мы только что окончили победой войну, целью которой были не завоевания, но лишь улучшение положения христиан в Турции. Мы только что представили тому доказательства, отдав провинции, занятые нами после войны. Но мы настаиваем, чтобы результаты, достигнутые ценой нашей крови и наших денег, не остались бы на бумаге. Речь идет лишь о том, чтобы исполнить решение Берлинского конгресса. Но это должно быть сделано добросовестно. А турки при поддержке своих друзей англичан и австрийцев, которые пока что прочно занимают две турецкие провинции, оккупированные ими в мирное время с целью никогда не возвращать их законному государю, Без устали воздвигают препятствия в мелочах, в высшей степени важных как для болгар, так и для славных черногорцев. Румыны поступают точно так же по отношению к Болгарии. Эти споры должны разрешаться большинством голосов европейских комиссаров. Уполномоченные Франции и Италии почти во всех вопросах присоединяются к нашим, тогда как германские уполномоченные как будто бы получили приказ всегда поддерживать точку зрения австрийцев, систематически враждебную нам. И это в вопросах, совершенно не касающихся Германии, чрезвычайно важных для нас. Простите, дорогой дядя, откровенность моих слов, основанных на фактах, но я считаю своим долгом обратить ваше внимание на те грустные последствия, которые все это может иметь для наших добрососедских отношений, восстанавливая наши народы один против другого, как это уже начинает делать пресса обеих стран. Я вижу в этом работу наших общих врагов тех самых, которые не могли выносить союза трех императоров. Вы помните, что мы не раз говорили об этом с вами? Вы помните, как я был счастлив, убеждаясь, что наши точки зрения на этот вопрос были одинаковыми? Я прекрасно понимаю, что вы желаете сохранить ваши хорошие взаимоотношения с Австрией. Но я не понимаю, какой интерес для Германии жертвовать хорошими взаимоотношениями с нами. Достойно ли истинного государственного деятеля бросать на весы личную ссору, когда дело идет об интересах двух великих государств, созданных для того, чтобы жить в добром согласии, и из коих одно оказало другому в 1870 году услугу, которую, по вашим же собственным словам, вы никогда не забудете? Я не позволил бы себе напомнить вам эти слова, если бы обстоятельства не становились слишком угрожающими, чтобы я мог скрывать от вас занимающие меня опасения, последствия которых могли бы стать пагубными для обеих наших стран. Да сохранит нас от этого Господь и наставит вас. Не сердитесь на меня, дорогой дядя, за содержание этого письма и верьте чувствам неизменной привязанности и искреннего расположения вашего всецело преданного племянника и друга Александра». В резких и однозначных выражениях эта мысль повторялась дважды. Из письма было видно, что князь Горчаков принял участие в его составлении. Сам он 6 сентября 1879 года в интервью с корреспондентом орленистского «Салейль» Луи Пьерамоном сделал демонстративное признание в любви к Франции. Позже два факта подтвердили мою догадку. В октябре одна из дам берлинского общества, остановившаяся в «Отель де Люрёб» в Баден-Бадене, рядом с номером князя Горчакова, Баден-Баден, известный курорт в юго-западной Германии, слышала, как он сказал. «Я бы хотел воевать, но Франция имеет иные намерения». А 1 ноября парижский корреспондент «Таймс» сообщил в своей газете, что перед свиданием в Александрова, местечко расположенное на тогдашней русско-прусской границе, указанное свидание состоялось здесь 3 сентября 1879 года. Царь в своем письме императору Вильгельму жаловался на образ действий Германии и, между прочим, употребил следующую фразу Канцлер Вашего Величества забыл обещание 1870 года. Из-за позиции русской прессы и нараставшего возбуждения широких слоев народа, сопровождавшихся сосредоточением войск непосредственно вдоль прусской границы, можно было без сомнения сделать вывод о серьезности положения и угрозе императора по отношению к столь уважаемому прежде другу, Поездка в Александрово, совершенная императором Вильгельмом по совету фельдмаршала фон Монтейфеля 3 сентября 1879 года с целью лично дать умиротворяющий ответ на письменные угрозы своего племянника, противоречила моим чувствам и моему представлению о том, что требуется делать в этой ситуации.